Совершенно успокоившись, Ниночка выскочила из квартиры, слетела вниз по лестнице. Стукая каблучков, гулко отдавался от мраморных ступеней и высоченных потолков парадного. И это был радостный, весёлый стук, как будто вернулась та, прежняя Ниночка, которая точно знала, что мир огромен и прекрасен, и жить в нём интересно и радостно. Димка, один, без водителя, потянулся и открыл ей дверь своей здоровенной машины. Ниночка и забыла, что у него такая здоровенная машина. Или это какая-то другая, не та, которая была при ней. Она уселась на переднее сиденье рядом с ним и сразу начала болтать, рассказывать, смеяться, пока он не остановил её. «Хватит», — сказал бывший муж, — «угомонись». Ниночка мгновенно притихла. «Я очень рад тебя видеть». «Я тоже». Питер, серый, каменный, чуть позлощённый осенней листвой, летел в лобовом стекле прямо на них. И казалось, не они едут по городу, а город едет с ними в машине, третьим. Ты красивая. Ты тоже красивый. Он невесело усмехнулся, вытряхнул из пачки сигарету и неловко прикурил. Неловко должно быть от того, что Ниночка всё время на него смотрела. Прямо не отрывалась. Выглядел он плохо. То ли уставал сильно, то ли спал мало, то ли пил много. Глаз почти не видно под отёчными веками. И какие-то тени на висках, и кожа нездоровая, как брюхо у жабы. Ниночка в последний раз видела его сразу после развода, то есть год назад. Тогда глаза у него горели диким блеском, волосы развивались, он отпустил волосы. Телефон непрерывно звонил, и муж был похож на успешного бизнесмена из телесериала. Их там представляют именно такими, с волосами, телефонами, адским блеском в глазах, и разговаривают они непременно рваными, рубленными фразами. «Сливай информацию», — говорят они отрывисто, или ещё так. «Надо перетереть одну тему, срочно приезжай», — как будто телеграммы отбивают. Должно быть, сериальные сценаристы искренне верят, что люди, зарабатывающие деньги, всем своим обликом должны это как-то демонстрировать. А как именно они это демонстрируют, сценаристы не знают. Вот и придумывают волосы и адский блеск. Бывший Ниночкин муж нынче словно пожух, постарел и выглядел неухоженным. Ниночку тянуло его рассматривать и называть бедненьким. «Как ты живёшь, Нина?» «Я? Я хорошо живу, Дима. Не скучаешь?» «Нет, не скучаю. А что, должна скучать?» «Ну, на работу ты не ходишь, детей нету. Ведь у тебя детей нету?» Машина остановилась на светофоре. Ниночка отвернулась к окну. Посмотрела Питеру в глаза. «Ничего», — сказал ей город. И сыпанул на стёкла невесть откуда взявшимися жёлтыми листьями. «Конечно, нелегко. А разве может быть иначе?» «Дим, если ты хочешь о чём-то со мной поговорить, говори нормальными человеческими словами. Ты же всегда умел находить слова». «Ты никогда меня не обижал просто так. Тебе хочется меня обидеть именно сейчас?» Бывший муж засопел. «Не сердись», — просопев, попросил он. «Ну, трудно мне. Мы так давно не виделись, и я даже не знаю, что говорить. Ты же сам хотел со мной увидеться». «Хотел», — признался он. «Я и сейчас хочу». «Увидеться?» — быстро переспросила Ниночка. «Так мы же вот, видимся». «Фу ты, чёрт!» пробормотал бывший и затолкал в пепельницу сигарету. Серые дома расступились, подвинулись, стало просторно и светло, как будто, миновав триумфальную арку, они со всего размаху въехали в какой-то другой город. «Галина Юрьевна шлёт себе сердечный привет», — светским тоном проговорила Ниночка. «Велит кланяться. Она же меня ненавидит». «Откуда ты знаешь?» — искренне удивилась простодушная Ниночка. И Димка покатился со смеху. Да это всем известно. Она только глухому не рассказала, что я подлец и бросил бедную овечку на произвол судьбы. «Бедная овечка — это я? Бедная овечка — это ты. А я чудовище». «Ну ты и есть чудовище». «Согласен», — вдруг заявил он. И Ниночка быстро на него посмотрела. «Не смотри ты на меня так», — взмолился он. «Я и сам не знаю». «Чего ты не знаешь?» «Вот никогда Ниночка не умела играть в такие игры». В слова, в многозначительное молчание, в вопросы, на которые мужчина не знает, как ответить, теряется, мямлет. И из его мычания, молчания и сопения можно сделать безошибочные выводы. В том смысле, что любит, не любит, плюнет, поцелует, к сердцу прижмёт, к чёрту пошлёт. Она давным-давно и как-то сразу получила Димку в своё полное распоряжение и с тех пор ни в чём таком ни разу не практиковалась». Пожалуй, в этом единственном, в неопытности, они были схожи с Катькой мухины то есть как там её, с Зорькиной. нет, с Зосимовой, вот как. Нин, бывший муж, прицелился, будто собрался с духом, помедлил и вцепился в её холодную ручонку. Его ладонь была широкой и горячей. Он вцепился, подержал и аккуратно переложил её руку на собственное джинсовое колено. Ниночка замерла и почти перестала дышать, словно суслик, внезапно напуганный светом автомобильных фар. Кажется, последний раз он так брал её ещё до всемирного потопа. Потом пришёл потоп, и он больше за руку её не брал. В висках у Ниночки стучало. Она скосила глаза и посмотрела. Всё правильно. Он держал её руку и не отпускал. «Нина, я давно хотел с тобой поговорить. Я сразу хотел с тобой поговорить». Я только не знал, как это сделать. Я тебе и звоню всё время потому, что мне мне без тебя очень плохо. Эта детская фраза «мне без тебя очень плохо» моментально объяснила Ниночке всё. Ну, так получилось. Ну, просто по-другому и быть не могло. Ну, так сложилась жизнь. Только один мужчина был предназначен для неё, и она предназначена для него. И они оба об этом прекрасно знали». Только один мужчина мог взять её за руку, и готово дело. Она почти перестала дышать и следила за ним расширенными, страшными, ставшими поперёк зрачками. Если бы он сказал «мне без тебя очень хорошо», она бы не поверила. Собственно, он только и делал, что так говорил весь последний год, и Ниночка не верила ни единому его слову. Ему не могло быть хорошо, если ей плохо. Не могло и всё тут. Если бы Ниночка умела играть во всякие игры, у неё получилось бы сделать вид, что она очень удивлена. Наверное, наверное, удивлена, поражена и несколько злорадствует. То-то, дорогой мой, побегал на свободе, накушался досото, теперь обратно хочется. Качагу? А я тебе на это всё вот что скажу. Сделанного не воротишь, никто тебя не заставлял, в одну реку дважды не войдёшь — «У меня своя жизнь, у тебя своя...» «И что там ещё в духе мудрейшей Галины Юрьевны?» Но играть Ниночка не умела. Играть она не умела, и ещё ей было очень понятно, что ему на самом деле плохо без неё. Давно плохо. И всегда было плохо. «А твоя новая жизнь... Ну, так, который ты от меня ушёл?» — спросила она совершенно серьёзно и тихонько поскреблась ноготками в его ладонь. Она часто так делала в той прежней жизни... И тогда ему это очень нравилось. «Или она куда-то делась?» «Да никуда она не делась», — сказал Димка с досадой и крепче сжал её пальцы. «Он и раньше всегда так делал». «Просто всё это какая-то фигня, Ниночка, ты понимаешь?» Она посмотрела на их сцепленные руки, а потом на город за окнами. Руки были напряжёнными, а город летел и летел мимо, как во сне. «Не очень», — призналась она. «Ты же мне ничего не объяснил тогда, и сейчас не объясняешь». «А что я могу объяснить, когда сам не понимаю?» Моментально рассердился он. «Я, когда уходил, думал, жизнь начнётся сначала, думал, что я смогу. Что? Я тогда устал очень». Он вдруг поднял её руку и поцеловал. «И от тебя устал, и от себя устал. И вдруг мне показалось, что больше ничего и никогда не будет. А тут она».